Как понял Игорь, бродяги обитали в каком-то подсобном помещении примерно в середине туннеля, ведущего от Чеховской цветному бульвару. Профессор говорил, что добрался сюда с Новослободской, когда его выгнали с Ганзы. Откуда пришла Марина с Женей, понять было трудно. Марина каждый раз рассказывала новую историю. Васька тоже предпочитал помалкивать. Из рассказа профессора... Игорь узнал, что Цветной бульвар вроде бы с виду почти цел, но находится в аварийном состоянии. Стены потрескались, станция в любой момент может просесть. Поэтому там никто не живет. А соседняя с ним трубная и подавно сильно разрушена. Игорь слышал, что во время катастрофы некоторые станции целиком или частично обрушились, погребая под собой укрывшиеся на них людей. Так вышло и с трубной. В сущности, бродяги оказались в западне. С одной стороны рейх, с другой заброшенная станция, куда запросто могли проникнуть какие-нибудь чудовища с поверхности. Они жили в постоянном страхе. То ли со стороны цветного бульвара нападут мутанты, то ли фашистам надоест терпеть под боком таких соседей, и они решат устроить зачистку пока обитатели рейха к ним не совались, видимо, брезговали. Профессор, как обладатель наиболее арийской и благообразной из всех бродяг внешности, раньше осмеливался иногда пробираться в рейх, попрошайничать. Случалось, ему подавали и удавалось раздобыть еды. Но в последнее время фашисты совсем озлобились. Профессор все чаще возвращался с пустыми руками. А однажды его ни за что избили. Марина только охала, перевязывая его раны. Иногда с Северцевым увязывался Васька воровать. Он делал это под настроение, когда чувствовал, что сегодня у него удачный день и легкая рука. Иногда ему действительно везло. Однажды эльф притащил почти новый автомат и два рожка патронов к нему. Почти все патроны, правда, пришлось выменить на еду, которой катастрофически не хватало. Но Васька обещал, что при случае раздобудет еще. Эти четверо жили одним днем. И на фоне остального населения метро, хотя и неуверенного в завтрашнем дне, но пытавшегося строить планы хотя бы на ближайший месяц, казались людьми без будущего. Тем не менее, они неизвестно зачем, подобрали и выхаживали совершенно чужого им человека. Впрочем, возможно, у них были на него какие-то виды. Игорь, как и все обитатели метро, был достаточно здравомыслящим, чтобы понимать, никто ничего не делает просто так. Здесь, среди отчепенцев, проповеди товарища Москвина о справедливости, братстве и счастливом будущем выглядели особенно цинично. Тем более, если вспомнить его предательство. но ничего», — думал Громов. И «Если доведется еще увидеться, непременно предъявлю счёт За себя и за Лену отдельно. Рановато списали меня, товарищ гинсек Наверняка тут не обошлось без Якова Берзина. Этот худощавый, бледный и выглядящий вечно больным человек... Взирал на мир наивными голубыми глазами. Иногда он надолго пропадал, потом вновь появлялся на станции проспект Маркса. Ходили слухи, что Берзин лечит застарелый туберкулез, а еще, что он замешан в каких-то жутких и тайных делах. Хотя Игорь знал, что Яков не терпит насилия и даже вида крови не переносит. Тем не менее, эта загадочная личность, ко мнению которой прислушивается генсек, многим внушала ужас. Громов полагал, что идея пожертвовать провалившимся разведчикам принадлежала именно Берзину. Может, он и не мог смотреть на побои, но подписать смертный приговор человеку заочно было вполне в духе Якова, если он считал, что это отвечает интересам руководства красной линии. Но к Берзину у Игоря не было такой ненависти. Ведь это не он хлопал способного разведчика по плечу, глядя на него с отеческой лаской. И если даже Берзин дал совет бросить Игоря на произвол судьбы, генсек ведь мог к нему и не прислушаться. Впрочем, увидеться с товарищем Москвиным, возможно, и не доведется. Когда Игорь пришел в себя, он по первости просто радовался, что идет на поправку, и не задумывался о том, что будет делать дальше. Но теперь ему стало приходить в голову, а не в западне. И пути отсюда нет, особенно ему, красному шпиону Громову. Пусть он чудом выжил, но что делать теперь? В рейх нельзя. Там его опознают при первой же проверке документов и охотно доделают то, что не закончили в прошлый раз. На «Красную линию» он не вернется, не к кому. Да и не смог бы он после такого предательства продолжать служить, как ни в чем не бывало, идеалом коммунизма. Какой из него теперь гражданин «Красной линии»? Впрочем, при всем желании Игорь вряд ли попал бы отсюда туда, Даже если удалось бы пройти через Цветной бульвар на разрушенную Трубную По слухам, туннель от Трубной к сретинскому бульвару тоже сильно пострадал И даже переходы с Красной линии на Тургеневскую и на сретинский бульвар были замурованы Правда, поговаривали, что Сретенский все же как-то сообщается с Красной линией Но уж очень нехорошие ходили слухи об этой станции Шептались, что там назначают встречи с бандитами гонзейцы, которые не хотят светиться на Китай-городе, и что народишко там живет отчаянный, можно пропасть бесследно, и никто никогда не найдет. Значит, и этот путь был заказан. Оставаться здесь, с бродягами, деградировать и стать одним из них, выживать любой ценой, бояться каждого шороха, питаться всякой дрянью, да и ту еще нужно найти. Такое будущее, разумеется, не привлекало Громова. В груди закипал протест. Он еще молод и полон сил. Неужели для него все кончено в самом начале жизненного пути? Неужели не заготовлено для него в этой жизни что-нибудь получше? Неужели все его способности и навыки, полученные в разведшколе, не помогут обеспечить себе сносное существование? Он явно заслуживает большего. Когда силы вернутся к нему, он снова станет бойцом, профессионалом. Может быть, подумать о том, чтобы пробраться на ганзу, на богатую, сытую ганзу, которая в состоянии будет достойно оплатить его услуги. Да, пожалуй, об этом стоит подумать. Если уж продаваться, так подороже. Или может попробовать перебраться в полис. В государство военных кшатриев и ученых браминов Громову, конечно, нечего и рассчитывать стать одним из браминов Не тот у него характер и не те цели. А вот военную карьеру можно было бы, наверное, сделать. Михаил Иванович, провожая Игоря на задание, рассказал, что кто мог бы посодействовать ему там, на всякий случай. Игорь даже удивился. Надо же, какие оказывается знакомства у неприметного с виду пожилого человека. Как выяснилось, в полисе некоторое время жил и профессор. Но когда Игорь стал расспрашивать его об оставшихся там знакомых, у Северцева испортилось настроение. Он мрачно принялся рассуждать о том, что ученые Полиса отгородились от народа и не хотят нести свет в массы. Они, мол, решили, что их миссия – сберегать знания, но отнюдь не распространять. Потому-то он и ушел оттуда. Сперва не нашел общего языка с этими надменными учеными сухарями, а со временем и вовсе невыносимо стало жить с ними рядом. Полис. Игорь нахмурился. «А что, если...» «Там он встретит Лену. Нет, он не в обиде на нее. Сердцу не прикажешь. Но как-то не очень хочется быть свидетелем ее счастливой семейной жизни. Да, пожалуй, Полис — это уж на самый крайний случай. Но пока все это были лишь планы. Чтобы осуществить их, нужно было набраться сил, и Игорь старался побыстрее восстановиться». Когда он окрепнет, можно будет попробовать пройти тем же путем, каким пришел сюда профессор, через Цветной бульвар до Новослободской. Наверное, это тоже опасный путь, но, возможно, у него получится. И тогда еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Гауляйтер Волк, срочно к фюреру. Высокий плечистый человек со стрижкой ежик – Густыми седыми усами, в серой форме и черном берете с эмблемой черепом, вскинул руку в приветствие. Затем широкими шагами направился через всю станцию, в рейс к канцелярию. Открыл дверь в одно из технических помещений, украшенную орлом, сжимающим в лапах венок с трехконечной свастикой внутри. Почти все погруженное в полумрак... Газовые лампы давали не так уж много света, помещение занимал длинный стол, а вдоль стен стояли знамена рейха. В самом дальнем конце стола, под портретом своего предшественника, великого вождя всех времен и народов, сидел глава Четвертого рейха. Гауляйтер вновь вскинул руку. «Хайльфюрер!» Тот лишь надменно кивнул. «Невысокий, желчный» с запавшими небольшими серыми глазами и жидкими русыми волосами, он, несмотря на внешность, внушал Гауляйтеру трепет. «Ну?» — гневно спросил фюрер. «Почему до сих пор нет результатов? Люди стараются, мой фюрер. На поиски брошены лучшие силы. Но дело не из легких. Кому поручено задание? Задействованы самые толковые агенты». «Самая сложная задача доверена Вагнеру и Коху. Уж если они не справятся, то не справится никто. Пусть удвоят усилия, но крайняя осторожность. И помните, нужно обязательно взять его живьем». Гауляйтер вздохнул, вспомнив о трупе в туннеле. «Хорошо, что фюрер не узнал об этом проколе. Но задача трудная, чертовски трудная». Сначала, когда вождь впервые заговорил с ним об этом деле, Гауляйтер был потрясён, В голове не укладывалось. Неужели фюрер и впрямь намерен изловить призрак? В таком деле, пожалуй, не помогла бы и вся военная мощь рейха. Это было бы слишком самонадеянно с их стороны заниматься охотой на потусторонние силы. Но когда фюрер объяснил свой замысел, Гауляйтера потрясла его простота и гениальность. Конечно, и эта задача была очень сложной, пусть и более реальной. Во всяком случае, попробовать стоило. В случае успеха Рейх обрел бы невиданную мощь. Но все же как найти именно того, кто им нужен? «Надеюсь, вы все поняли?» – спросил фюрер. «Он нужен мне живым». «Да, кстати, что там с группой сталкеров под руководством дитля «Не вернулись еще?» «Никак нет, мой фюрер? Ждем со дня на день!» Бодро гаркнул Гауляйтер. Указанная группа была давным-давно отправлена обследовать здание, в котором до катастрофы располагалось посольство ФРГ. На схеме был указан бункер, и фюрера интересовало, не остался ли там кто-то из людей или хотя бы что-нибудь нужное из имущества. Честно говоря, Гауляйтер уже не верил, что Диттель и его люди вообще когда-нибудь вернутся. Посольство находилось вроде бы где-то на Мосфильмовской. Путь был близким и опасным. Тем не менее, все усиленно делали вид, что они сегодня-завтра сталкеры триумфально постучат в гермоворота Тверской. «Ясно», — подытожил фюрер, — «можете идти». Гауляйтер шел по станции Пушкинская, и мысли его были невеселы. Ну сколько он еще сможет выносить вечные придирки? Каждый начальник здесь старается перещеголять другого в верности идеалам нации. Какой к черту нации, если тут каждый первый вилле на поверку оказывается самым чистокровным Ваней? И предел мечтаний чуть ли не каждого обитателя рейха иметь в предках, ну хоть обрусевшего немца из Поволжья». Тем не менее, деньги, почет, власть – вовсе не пустой звук. Ради этого, пожалуй, стоит иной раз и потерпеть. Даже Волк не знал, что оба возложенных на него задания выполнялись в рамках тщательно засекреченного проекта «Аненербе». О нем знали лишь высшие командные чины. Руководители проекта интересовали тайные бункеры, склады оружия, стратегические запасы пищи и медикаментов, специальные бронированные вездеходы для передвижения по поверхности. Все это нужно было для установления господства над миром. Но для решения такой глобальной задачи требовалось и кое-что помощнее вездеходов. Такое оружие, противостоять которому не смог бы никто. И фюрер как раз ломал голову над тем, Что может стать этим оружием? Традиционно почти вся руководящая верхушка рейха увлекалась оккультизмом. Похоже, настало время обратить тайные знания на службу великой нации».